Противник неумолимо теснит нас. Я падаю и вижу над собой занесенную руку с каменным топором. Сейчас она обрушится на мою голову. Но прежде чем орудие смерти опустилось, послышался приглушенный звук. Абориген валится, я вскакиваю, и в тот же момент раздаются выстрелы, заглушающие вопли людоедов. Пули летят справа и слева с интервалами в пять секунд, как будто их выпускает цепь отборных стрелков. Нет ни одного промаха. Четверо справа, четверо слева. Каннибалы дрогнули. Наш маленький отряд, истерзанный и окровавленный, снова сплачивается. В сгущающуюся тьму прорезают яркие вспышки. Противник ничего не может противопоставить этой атаке и постепенно отступает, оставляя все больше и больше убитых. Мы переводим дух. Прекращается ливень стрел, копий и каменных топоров. Дикари объяты ужасом. Их страшит смерть, настигающая издалека неизвестное число нападающих, множество выстрелов. ко мо хо -э Призыв к сбору звучит под гигантскими деревьями. Жалобный вопль на сей раз лишён всяких победных интонаций. Это сигнал к отступлению. В мгновение ока аборигены исчезают, подобно ночным птицам, спугнутым утренней зарёй. И действительно, небо на востоке светлеет, принимая светло-голубую окраску. Звезды блекнут. За зовом дикарей следует радостный крик, но уже на чистом английском языке, который издают восемь мужчин. Они приближаются верхом строгом порядке, тесным строем с оружием на изготовку. В тропиках, по сути дела, нет ни зари, ни сумерек. Солнце мгновенно выкатывается из золотого облака, и мы видим во главе отряда Эдварда, рядом с ним МакКроули, затем пять поселенцев. Замыкает отряд юный Ричард. Всадники подскакивают галопом под наше троекратное «Ура!». Мой храбрый Мирадор присоединяется к общему ликованию, виляет хвостом и радостно визжит. Боевая готовность командует Эдвард, который, оставаясь в седле, обнимает сестру, и сажает ее перед собой. Нельзя терять ни минуты. Джентльмены, по седлам. Те, у кого нет лошадей, садятся позади всадников. Соберите оружие. Мак Кроули, возьмите моего дядю. Сэр Харви, садитесь с Ричардом. Будьте внимательны, здесь больше нельзя оставаться. Молодой моряк просто великолепен. Какое хладнокровие. И все же он бледен. Что стало бы с нами, не подоспе его отряд вовремя? Отдаю свою лошадь Сирилю. Бери, мой храбрый друг, и возьми с собой мисс Келли, ты это заслужил. Теперь в лагерь. И благородные чистокровки, несмотря на двойной груз, несут нас, измученных, окровавленных к оставленным повозкам. Наступил день. Чудовищный ночной кошмар, изгнанный солнцем, улетучился. Купаемся в лучах светила. Какое блаженство! Один из англичан скоро возвращает меня к реальной действительности. Это МакКроули, который с тех пор, как отравился, мучительно ищет объяснение непостижимого для него физиологического явления. Мой дорогой ученый, объясните, пожалуйста, почему после этой мерзкой воды из источника, отравленного аборигенами, я вижу в темноте почти так же хорошо, как средь бела дня? Очень просто. После расширения и зрачка в сетчатку попадает слишком большое количество лучей. Отсюда усталость, нарушение зрения, невозможность смотреть на яркий свет. Но то, что вызывает неприятные ощущение днем, становится преимуществом ночью. Тот же самый зрачок, расширенный сверх меры ядовитым веществом, пропускает в глаз гораздо большее количество лучей. Понял. Действительно любопытно. Беладона случайно наделила нас свойством видеть, как кошки ночью. — Совершенно верно. Ваше сравнение вполне уместно. — Какое счастье, что аборигены не знают этой особенности, иначе они напали бы днем, Несомненно. Их неосведомленность позволила нам так уверенно действовать в темноте. — Да. Интересное разъяснение. Благодарю. Наш отряд вскоре прибывает в лагерь. Туземцы, к счастью, не решили снова совершить нападение. Это великое благо, потому что они могли бы без труда владеть нашим оставленным богатством, например, лошадьми, которых охраняло всего трое раненых. Мы застали стража в напряженном ожидании. Двое лежали, скрючившись, на траве. Третий сидел прямо, готовый открыть стрельбу из пулемета, установленного на лафете. Невозможно... Да и нет нужды описывать радость, испытанную ими при нашем возвращении. Мирадор, гордый своей ролью в ночной драме, разыскал псов-собратьев и сердечно поздоровался с ними звонким лаем. Возможно, он рассказал им о своих приключениях. Глава 9 После сражения, помощь раненым, наложение швов и фиксирующих повязок на переломы, Промывание ран продолжается, два санитара, новый подвиг Мирадора, странные выстрелы из ружья, летающая лисица, орниторинхус, четвероногая млекопитающая с утиным носом несущие яйца. Доктор Стивенсон оказался тысячу раз прав. По Австралии действительно не прогуливаются. Неожиданности с которыми мы сталкивались в путешествии, следовали одна за другой с головокружительной быстротой на протяжении нескольких дней. И, несмотря на все меры предосторожности, итог экспедиции мог оказаться плачевным. В настоящее время все живы, хотя несколько человек ранено. Однако у нас нет ни капли воды, чтобы облегчить жажду. Необходимо как можно скорее покинуть это злосчастное место, и найти источники или ручей, еще не отравленные аборигенами. Сопровождаемые четырьмя вооруженными до зубов поселенцами, не знающие усталости Том, отправляется в поиск на свежей лошади. Тем временем впрягаем в повозки несчастных лошадей, которые грустно поворачивают головы к отравленному источнику, вдыхая влажный воздух и не понимая, почему им не дают утолить жажду после таких героических усилий. Снова приходится надрезать драгоценные корни эвкалиптов, и их благотворный сок, скупо распределяемый между всеми, дает некоторое облегчение. Трогательная сценка разыгралась перед повозкой наших девушек. Все еще бледная после страшной опасности мисс Мэри со слезами на глазах от всего сердца благодарит тех храбрецов которые спасли ей жизнь рискуя своей собственной сэр рид майор эдвард и ричард крепко пожимают нам руки и позабыв английскую флегматичность велиречиво выражают горячую благодарность мало того все по очереди обнимают друг друга с чисто французской экспансивностью но как случилось что генеральный штаб не в полном составе где робертс И Сириль, который так отличился минувшей ночью, почему он не идет получать заслуженную награду за свою храбрость? Робость этих двоих плохо вяжется с их недавней удалью. Создается впечатление. Им проще сражаться со свирепыми каннибалами, нежели выдерживать взгляды прелестных глаз, выражающих к тому же нечто больше чем просто благодарность. МакКроули показывает сторону одной повозки, где в тени сидит бравый лейтенант. Он поставил перед собой НСС растелячей кожи, в котором поблескивают в лучах солнца хрустальные флаконы с серебряными пробками. Тщательно смыв кровь и пот, покрывавшее лицо, роборство расчесал и надушил свою небольшую белокурую бородку и, забыв о ране на голове, надел новый пробковый шлем взамен потерянного. Сириль же Наверное, уже в десятый раз расстёгивает и застегивает кожаные гетры, пытаясь решить, идут ли они ему. Почувствовав на себе наши взгляды, молодые люди еще более смущаются. Черт возьми! Чем вы там заняты, дорогой Робертс?» — кричит майор. «Мы ждем вас обоих!» Лейтенант поспешно встает и подает знак Сирилю. Тот перестаёт, наконец, возиться с гетрами. Оба медленно подходят, как будто у них вдруг отнялись ноги. Каждый из нас выполнял в бою свой долг, они же инстинктивно чувствуют, что сделали больше других, во всяком случае стремились к этому, и им кажется, будто истинная причина их подвига известна всем. Юная мисс, несомненно, тоже испытывает тайное чувство. Она смотрела, леденее от страха, как героически сражался офицер, как он, словно убитый, пал на землю. Любовь вспыхнула в ней, как молния во время бури. И каждый раз, когда Робертс приближается, она краснеет, бледнеет, протягивает ему руку, шепчет слова благодарности. Что касается Басеронца, то он буквально потерял голову от поздравлений, сердечных рукопожатий и выражений дружбы. Очаровательная Ирланка смотрит на него восторженными глазами. Пробормотав какие-то банальности, Сириль берет протянутую ручку и тут же на глазах у всех, без раздумий, простосердечно, словно девушка его землячка, запечатлевает на обоих щечках Келли по смачному поцелую. И никто его, конечно, не порицает. Вдруг слышится радостный Лай. Это мой верный миродор, сопровождавший группу, с которой ушёл Том. Инстинкт не подвёл ищейку и на сей раз. Том и поселенцы, посланные на поиски источника, прискакали во весь опор на лошадях, покрытых пеной. «Ура!» — кричит один из них, канадец Фрэнсис, размахивая кожной каскеткой. «Вода, джентльмены, вода!» Полчаса туда и полчаса обратно. Потребовалось разведчиком, чтобы найти источник, однако с тяжелыми повозками у которых рассохшиеся колеса скрипят до боли в барабанных перепонках передвигаться гораздо труднее на протяжении трех часов раненые поддерживаемые только собственной силой воли испытывают тяжкие страдания их раны не перевязанные вовремя начинают воспаляться наконец после длительных мучений Подъезжаем к ручью. После утоления жажды мне приходится спешно мобилизовать свои познания в медицине. У некоторых больных сильная лихорадка. Другие, напротив, находятся в полной прострации. К счастью, в моём распоряжении ценное терапевтическое средство, которое составители старой фармакопеи, всегда искавшие какие-то необыкновенные снадобья, никогда не думали прописывать. Это вода? успешно замещающие мази и припарки, часто превращающие безобидные болячки в неизлечимые раны. Итак, я становлюсь главой полевого госпиталя. Прежде всего надо установить очередность. У нас пять раненых, трое поселенцев, которых оставили охранять лагерь, а также Роберт и Сириль. У остальных неопасные царапины. По моему указанию, для защиты от солнца между четырьмя деревьями горизонтально натягивается брезент на высоте человеческого роста. Под навес кладем набитые листьями четыре толстых матраса из непромокаемой ткани. Уложив на них пациента, у него сломаны обе кости левого предплечья, приступаю к первой операции. Стараюсь и, кажется, не без успеха, не причиняя особой боли несчастному соединить кости с помощью Маккроули в роли ассистента и наложить из имеющихся материалов такую повязку, которая привела бы в восторг моего учителя и друга профессора Берже. Второму раненому копье попало в бедро и, сломавшись, вместе со стрием, зазубренным, как пила, осталось в мышцах. Попытаться вытащить Его бессмысленно. Необходимо сделать надрез с противоположной от раны стороны, найти наконечник и извлечь из тела. Это сложная задача, потому что я новичок в хирургии. Бедняга громко стонет. Наконец, ухватив пинцетом острие, удалось выполнить задуманное, причинив, разумеется, немалую боль страдальцу. И это сделано как раз вовремя, поскольку кровотечение сильное. Накладываю четыре слоя бинта. Компресс, пропитанный водой, и опасный процесс прекращается. У третьего чудовищное ранение лица, причиненное не знаю чем. То ли ножом, то ли ударом каменного топора. Обе челюстные кости с правой стороны обнажены. К счастью, наша походная аптечка хорошо укомплектована. Нахожу в ней длинные тонкие булавки, наподобие тех, на которые энтомологи накалывают насекомых. Они помогут наложить крестовидный шов. Легко представить себе, какую боль терпел мой пациент. В живую плоть пришлось втыкать не менее 11 булавок на расстоянии примерно 2 см одна от другой. Что касается Сириля и Робертса, то тут все гораздо проще. Кожа головы менее чувствительна, чем кожа лица и рук. Приходится выбить волосы вокруг краев ран и сшить их аналогичным образом. Самое трудное сделано. Остается дальнейшее лечение. Оно совсем простое. Непрерывное поливание холодной водой. Это лучшее средство против воспаления, наиболее эффективный терапевтический метод в серьезных случаях, применяющийся ныне всеми хирургами. Холодная вода оставляет раны в полном покое и позволяет избежать преждевременного наложения повязки, что очень важно. Как показывает опыт, контакт с воздухом в первые дни может быть пагубным. Поэтому беру четыре мешка из водонепроницаемой ткани и подвешиваю их с помощью шнурка над четырьмя ранеными. Пятый может ходить с больной рукой на перевязи. Затем, проделав маленькие отверстия, Вставляю в них подобие трубочки из тонкой веточки эвкалипта с удаленной шомполом сердцевиной. Набрав в мешки воду из ручья, направляю на раны тоненькую стройку и оставляю дежурного, который должен пополнять резервуары живительной влагой. Надеюсь, что через четыре дня такого лечения, а может быть и раньше, раненые начнут поправляться и мы сможем продолжить путешествие. Этот вынужденный отдых, на который нас обрекло приключившееся несчастье, не бесполезен и для здоровых участников экспедиции, а также и для лошадей, как тягловых, так и верховых. Приятно наблюдать царящее в лагере оживления. Тут поселенцы чистят карабины, почерневшие от пороха, там надраивают до блеска оружие или с ловкостью прилежной хозяйки чинят порванную одежду. Я думал, что только французские солдаты способны так умело штопать или ставить заплаты на мундире. Теперь с удовольствием отмечаю, что англичане отлично усвоили эти навыки. 24 часа проходят спокойно. Ухудшения здоровья среди больных тоже не наблюдается. Том отлично за ними ухаживает. Достаточно сказать, что они начали есть даже тот, у кого оперирована щека. Я не сторонник диеты, особенно для таких молодцов. Они потеряли много крови, и надо поддерживать их силы. Диета только затягивает лечение и, следовательно, увеличивает плату врачу. А мне не нужно никакого другого вознаграждения, кроме крепкого рукопожатия друзей. На двоих моих пациентов тяготит бездействие. Как лучше представители армии, они, казалось бы, должны были подавать пример дисциплины. Ничего подобного. Ропщут, хотят встать и готовы рыскать по кустам за дичью. Использую весь свой авторитет, чтобы запретить им подниматься. Сириль ворчит. Робертс также выражает неудовольствие. Послушай, говорит Басаронец, так дальше невозможно. Да, да, подхватывает Робертс. Думаете, нам очень весело? Пусть дадут виски, джина и разрешат снова вести нормальную жизнь. Ради Бога миссия позвольте проехаться верхом. Немного терпения, друзья. Вы храбро сражались, а теперь надо умереть пыл. «Как умереть? вскричали они одновременно. «Что значит умереть пыл? Нам уже вот как хватило спокойствия». «Потерпите», — настаиваю я. «Вы ранены. Еще три дня и будете делать, что хотите. Но пока подчинитесь мне. Иначе, дорогие...» Пришлю санитаров, которые заставят вас успокоиться. В двадцати шагах от полевого госпиталя сталкиваюсь с девушками, которые приветливо здороваются. Мисс Мерри пожимает мне руку, как принято у англичан. — А вы, мисс Келли, поворачиваясь к хорошенькой ирландке, не хотите поздороваться со мной за руку? — Но, мсье, признайтесь, вы на меня сердитесь. Я? Почему? Очевидно, считаете, что я не излечиваю достаточно быстро кое-кого, кто тоже полагает, будто время тянется слишком долго и отчаянно скучает. О, месье, если бы я смела... Что бы вы тогда сделали, мисс? Попросила бы у вас и мисс Мэри разрешение пройти ненадолго к этим джентльменам. Я не только разрешаю тебе, дорогая Келли, но и хочу спросить, месье... Не можем ли мы обе, не утомляя раненых, побыть там немного? Пожалуйста, разрешаю. Это единственный способ удержать больных от безрассудства. Будучи уверен, что врачебные предписания теперь будут выполняться, иду к повозке, в которой находится мое оружие, беру карабин, охотничьи патроны и кроме них четыре боевых. Кто знает, что может случиться. Затем отвязываем Мирадора и зову Тома, который, увидев, что я снаряжен для охоты, делает то же самое. Уже в течение нескольких дней происходит нечто странное, какая-то чехарда в отношениях. Сириль, продолжая любить меня по-братски, теперь всецело подчиняется Робертсу. Том по-прежнему питает к своему хозяину-майору фанатичную привязанность, а между тем постоянно ходит за мной по пятам. Никто не думает сетовать по этому поводу, ибо все стали как одна семья после пережитых вместе опасностей. Но симпатия особенно сильна между теми, кем владеют одинаковые чувства, и поэтому Роборт и Сириль, два простодушных гиганта с любящими сердцами, стали неразлучно так же, как ваш покорный слуга и Том, туземный неграмотный врачеватель, прирожденный колдун австралийского континента. Делаю знак МакКроули, понимающему меня с полуслова, и втроем отправляемся на охоту, вооруженные, однако, как для войны. «Эй, господа, куда это вы направились?» — окликает нас сэр Рид. «Собираемся одним выстрелом убить двух голубых журавлей, сэр!» «Выход из лагеря запрещен, Но, сэр, мы же не в одиночку!» «Пожалуйста, не возражайте, господа дилетанты!» Вы должны получить разрешение на выход и взять с собой четырех человек. Опускаем головы, как провинившиеся школьники. Том пытается спасти положение, приводя свои доводы. Мастер, они не ушёл далеко, назад, еще солнце. Ты с ума сошел старина. Аваригены, возможно, находятся в ста шагах, так что компания побольше вам не помешает, не так ли? Конечно, сэр.